Несмотря на запрещение закона наказывать без суда мещан, в петербургской полиции постоянно секли розгами ремесленников, дворников и кучеров из этого сословия. В полицейских архивах сохранился один крайне интересный документ о предполагавшейся расправе над целой семьёй охтинских мещан. Дело было в сороковых годах. Честный пристав Рождественской части ФТГ донёс обер-полицмейстеру Какошкину, что в веренной ему команде арестован охтинский мещанин с женой и двумя взрослыми дочерми за то, что они вопреки запрещению полиции намеревались перейти через Неву по льду, который ещё не везде остановился и едва не утонули. Для спасения их потребовалось послать людей, которые с большим трудом и явной опасностью доставили утопавших в приёмный покой. На другой день донесение Г было передано полицмейстеру второго отделения с резолюцией о наказании Ахтянина розгами, его жены и обеих дочерей. Резолюции и число ударов написаны были собственной рукой генерала-адъютанта Кокошкина, который ослушникам не любил давать потачки. По прибытии на место полицмейстер, расспросив арестанта и жену его о причине, побудившей их рисковать жизнью, узнал, что они спешили на охту к неожиданно заболевшему сыну, и убедился, что оба они, по крайней мере по костюму, Далеко не походили надюжныхх простолюдинов, для которых розги не новость, а дочери их это были два только что распустившихся цветочка, в прелестных глазах их виднелась невинность, скромность и благородство. Не только высичь в их присутствии отца и мать, а потом разложить и обнажить самих девушек, но даже показать им солдат с розгами, значило бы убить их на повал. Не исполнить слишком неприятное поручение было для новичка полицмейстера по меньшей мере неловко. Однако же он решился доложить Какошкину о неудобстве применения к этим арестантам назначенной им строгой меры взыскания. Благосклонно выслушав полковника, обер-полицмейстер поднял по обыкновению очки свои, шутливо посмотрел ему в лицо и с улыбкой сказал: «Ну да уж вы известный сердечник». Взяв обратно бумагу, он перечеркнул в ней резолюцию и свое имя. Это почтенное семейство и после освобождения из-под ареста, конечно, не подозревало, какой страшной опасности подвергалось оно, а особенно две молодые девушки, неожиданная смерть которых была бы для родителей несравненно сноснее готовившиеся им столько возмутительной, сколько и позорной пытки.